В каждом доме звучал голос Вавича, сколько тайных и явных слез было пролито над бесподобными очами черных. Да, Иван Алексеевич, был некоторый успех, и цветы, и тосты, и песни за утро и чувствовал себя прекрасно. А теперь, хотя сборы делаю, а все равно живу как в провинции на плохих гастролей. Скучно мне без Москвы, Петербурга, Киева. Только и забываюсь во время пения. Как хороши русские песни. Гости опять стали приставать к Вавичу. Михаил Иванович, спойте прощальник. Вавич не стал отнекиваться, Сел за рояль с надрывом запел. Пара гнедых, запряженных царею, дощих голодных и грустных на вид, Тихо плететесь вы мелкой роскою и возбуждаете смерть. Были когда-то и вы розовками, и кучеров вы имели велики. Ваша хозяйка состарилась с вами. Пара винты, пара. Видых. Куприн, подошедший к краялю, протянул Вавичу бокал красного вина. Тот кивком головы поблагодарил. И залпом его выбил. Он вновь взял минорный аккорд. Грек из Одессы, еврей из Варшавы, Юный Корнета, седой генерал, Каждый искал в ней любви и забавы, И на груди у нее засыпал. Где же теперь, какой новой богине Ищут они идеалы свои? Вы, только вы лишь верны ей поныне. Пара ты пара ты Чувствительная Вера Николаевна держала за рукав мужа, и по щекам ее катились крупные слезы. Да и сам Бунин остро воспринимал чудные пения вавича. Был весьма расстроен. Вот почему, запряженный с зарею и голодая по нескольку дней, Тихо плететесь вы мелкой росой, и возбуждаете смех у людей. Старость как вам, так и ей угрожает. Говор толпы безвозвратно утих, и только кнут порой вас ласкает. Пара гнедых, пара гнедых. Тихо туманное утро в столице. По улице медленно дороги ползут. В с сосновым останки гнедницы, Пара гнедых еле-еле везут. Кто ж провожает ее на кладбище? Нет у нее ни друзей, ни родных. Несколько только оборванных нищих. Пара гнедых, пара гнедых. Вавич всем отвесил общий поклон, Порывисто обнял Бунина, поцеловал в щеку Веру Николаевну и, быстро не оглядываясь, ушел. Через полгода из Америки Бунин получил объемистый пакет. В нем лежали видовые открытки, письмо Вавича и восторженные отпыки газет. И за океаном венчала слава русского актера. Кровь на льду. Глава первая Утром 7 марта Бунин проснулся в счастливом состоянии духа. Еще ночью шел обвальный весенний ливень, а теперь в окно виднелось прозрачно-эмалевое небо. Веселый зайчик, отраженный от раскрытой форточки, дрожал на цветных обоях. Бунин с наслаждением вытянулся на широкой деревянной кровати, и вдруг вспомнил то, что вызвало его радостное настроение. Вчера поздно вечером, промокший до последней нитки под дождем, в Бунинской квартире появился, задыхаясь от быстрого движения, струга. Обнажив улыбки улыбке два ряда крепких желтых зубов, он воскликнул. «Свобода! Возвращаемся домой! В России свергли большевиков!» Унин, боясь поверить в такое счастье, недоверчиво протянул: "Невероятно. Откуда у вас, Петр Бернгардович, такие сведения?" спросил Вера Николаев. "Да вот же телеграмма". Струве суетливо стал доставать из пиджачного кармана расползавшуюся, намокшую бумагу. "Сынок прислал из Берлина. Читайте сами. Большевистское правительство свергнуто восставшим народом". Мимо вас бежал, думаю, дай зайду обратно. Вот уж действительно нечаянная радость. Вера Николаевна отвесила поклон образам. Выпейте чашку кофе. Нет, я лишь на минуту. Поеду домой, надо позвонить в Берлин. Там, думаю, знают подробности. Надо сообщить в последние новости, предложил Бум. Они сами ждут известий, тираж не печатают. До встречи. И вот. Теперь, напевая с интонациями Вавича, «Очи черные, очи страстные», Бунин легко сбежал с лестницы со своего пятого этажа вниз. Недавно он целый час просидел в лифте, грозно ругая на двух языках это адово изобретение и с той поры до последних дней своих избегал пользоваться подъемной машиной. Консьержка протянула ему газеты. Верх первой полосы последних новостей был украшен громадным заголовком. «Не революции, слава борцам за свободу». Торопливо стал читать. Вздох огорчения вырвался из груди его, хотя в Кронштадте восстание против большевиков, но они власть из своих рук не выпускают. Передовица взывала «Свободе!» Мы знали, что освобождение России придёт изнутри, а не извне. Мы не верили в то, что Россия может быть спасена иноземным вмешательством. Мы не верили и в то, что народ примет освобождение из рук тех, кому он боялся бы верить свою судьбу на другой день по восстановлении порядка. писал Милюков. Решил. Это его тяжеловесный слог времен Тридьяковского. И опять пустословие, неуемное стремление выдать желаемое за действительное. Вот уж точно, от избытка чувств уста глаголин. Впрочем, что нам делать, если не надеяться на чудо? Может, и впрямь дело на сей раз выйдет. Большевики – жалкая кучка, а ненавидящих их – миллион.